Серго возвращался в свой номер в глубокой задумчивости. Разговор с Огневым заставил посмотреть на международную политику под новым углом. Коба напирал на то, что помощь испанцам поможет отвлечь капиталистов от СССР, а при удаче и забраться к ним в подбрюшье. Но он никогда не объяснял, почему с европейцами нельзя договориться. «Они для него поголовно враги и точка». Сам факт договора Коба воспринимал лишь как временный, и только Сергей сейчас чуть ли не на пальцах объяснил, откуда вообще могла взяться такая позиция. И ведь действительно, напрягая память, Серго пытался найти хоть один пример надежного союза хоть с одной страной Европы, чтобы доказать, в первую очередь, самому себе, что не обязательно быть врагами с ними что надежный мир возможен, нужно всего лишь доказать, что дружить с СССР выгоднее, чем воевать. Но не находил. Временных союзов полно, а постоянных... И что особо сильно ударило по мнению мужчины, так это напоминание Сергея о том, что все монархии Европы между собой родня. Даже русский император им родственник для Орджоникидзе пойти против родственников немыслимо, а тут и шли, и неоднократно. Причем не в рамках конкурентной борьбы, что еще было бы хоть как-то понятно мужчине, но и с прямым устранением роднее, если не получалось убедительно навязать силой свое мнение. Причем на фоне европейцев даже русский царь выглядел честным и порядочным. «Когда вернусь, надо сказать Кобе, если он сам Сергея всего лишь как директора не использует, то пускай мне его в помощники отдаст», — решил Орджоникидзе. «Такие мозги зря пропадают». Да, раньше Сталин ни в какую не хотел отдавать своего порученца, но, может, сейчас его мнение поменялось. Ведь уже года два, как Сергей не мелькал в стенах Кремля, и на совещаниях Политбюро не был... Может, охладел кобок парню? Ну, а сам Серго уж его не упустит. Давно на него облизывается. Вон, всего один разговор, как помогает взглянуть на проблему под другим углом, что полностью поменяло отношение Григория Константиновича к авантюре Сталина. Теперь он не будет ему препятствовать. А вот помочь... Да, тут как раз Сергей с его мозгами и пригодится.